Михаил Ярославич Тверской, от 1304 до 1318-го года. Со смертью Андрея Александровича не кончились те новые несчастья, какие навлек он на Россию. Его примеру последовали многие другие князья. И с тех пор их клевета друг на друга в Орде постоянно причиняла новые беды в их областях. Но самым усердным подражателем Андрея был его племянник Георгий Даниилович, московский князь. Как Андрей спорил о великокняжеском престоле со своим старшим братом Дмитрием, так же и Георгий не хотел уступить этого престола законному наследнику Андрея, своему дяде, Михаилу Ярославичу, Тверскому князю и сыну Ярослава Третьего. Они должны были для решения своего спора ехать в Золотую Орду, где уже царствовал хан Тохта, победитель сильного Нагая, найденного убитым на поле сражения. Тохта к досаде Георгия приказал быть великим князем Михаилу. Несколько лет он княжил спокойно и жил по большой части в Твери, который с того времени стал одним из главных русских городов. Между тем Георгий не терял надежды быть со временем великим князем и для того часто ездил в Орду и дружил с татарами. Привыкнув видеть, с каким удовольствием он всегда приезжал к ним, привыкнув слышать, как он хвалил их нравы, обычаи, даже кушанье и кумыс, татары полюбили Георгия». Молодые татарки скучали на тех перах, где не было миловидного русского князя, приветливое обращение и веселые разговоры которого так не походили на угрюмые лица и повелительные речи их отцов и братьев. Но больше всех им любовалась прекрасная Кончака, дочь хана Тахты и любимая сестра молодого узбека, наследника татарского престола. Георгий заметил это и еще больше начал стараться заслужить ее благосклонность не потому, что он любил ее, а потому, что надеялся через нее достичь великокняжеского престола, тем более, что в это самое время Тахта умер, и ханом Золотой Орды стал его сын Узбек, брат Кончаки. Счастье милой сестры было для молодого татарского царя дороже всего на свете. Видя, что ей нравится Георгий, и думая, что и он любит ее, узбек согласился, чтобы его сестра приняла христианскую веру и вышла за русского князя. Кончаку назвали в крещении Агафьей. Став зятем хана и получив от него войско под начальством воеводы Кавгадыя, Георгий Даниилович отправился в Отечество и прямо в Тверь, чтобы выгнать оттуда великого князя. Михаил, видя страшную силу татар и боясь подвергнуть свой народ новым несчастьем, послал сказать князю Московскому, что он уступает ему великокняжеский престол и просит оставить ему только его наследственную Тверскую область. Георгий вместо ответа начал разорять все города и селения этой области. Тогда Михаил вынужден был послушать совета епископа и бояр и идти с полками навстречу Георгию. Бог помог ему победить врагов и тем спасти от полного разорения свое Тверское княжество. Молодая супруга Георгия, его брат Борис Даниилович, татарские воеводы Кавгадый попали в плен к Михаилу. Но он им всем возвратил свободу, и когда Георгий не проникся этим великодушием и стал опять готовиться к сражению, Михаил, желая спасти своих подданных от нового кровопролития, предложил ему ехать с ним в Орду на суд хана. К несчастью, Кончака Агафья, не успев возвратиться к супругу, скоропостижно умерла в Твери. И Георгий выдумал, что она была отравлена. Такой выдумки довольно было, чтобы обвинить Михаила в глазах узбека, нежно любившего свою сестру. «Несчастный князь с чистой совестью, вслед за уехавшими туда Георгием и Кавгадыем», Может быть, имея темное предчувствие о том, что его ожидало там, он написал завещание, назначил сыновьям уделы, с чрезвычайной горестью простился с ними и с супругой, и в продолжении всей дороги причащался святой тайне каждую неделю». Узбек, от природы добрый и справедливый, принял Михаила довольно милостиво и, наверное, не решился бы его казнить, боясь осудить невинного, если бы не злой Георгий и его друг Кавгадый, который каждый день так много наговаривали на Михаила, что, наконец, узбек приказал своим вельможам судить его с Георгием. Главным судьей был назначен Кавгадый, Разумеется, несчастный Михаил был обвинен. Приставы в ту же минуту наложили ему на шею тяжелую колодку, сняли с него драгоценную одежду и разделили ее между собой. «Нельзя описать вам, дети, сколько унижений, обид и мучений вытерпел кроткий Михаил с той минуты, как осудили его, до той, когда узбек решился, наконец, утвердить этот суд». Это продолжалось больше месяца, и случилось в то самое время, когда вся орда отправлялась на охоту к берегам Терека. Несколько сот тысяч людей собиралось тогда для удовольствий хана. Каждый надевал лучший наряд и садился на лучшую лошадь. Купцы везли за подвигающейся ордой множество индийских и греческих товаров. Одним словом, месяц или два охоты у татар можно было назвать продолжительным, великолепным праздником, где все были веселы и счастливы. И вслед за этими счастливцами, радостные песни которых шумно раздавались по диким степям, вели несчастного русского князя. Не думайте, однако, что он шел с печальным лицом. Нет, гораздо печальнее были добрые бояре, окружавшие его, и не они его, а он их часто утешал такими словами. Друзья мои, вы долго видели меня в чести и славе. Неужели будем роптать на Бога за непродолжительное унижение? Шея моя скоро освободится от этих оков. Ожидание его в самом деле скоро исполнилось. Бессовестные судьи, друзья Георгия, упросили молодого узбека утвердить приговор, и день казни был назначен. Михаил не испугался, он давно уже был готов явиться к Богу. Утром того дня он отслушал за утренню, благословил своего двенадцатилетнего сына Константина, бывшего с ним в Орде, поручил его и своих бояр покровительству доброй супруги Узбека, царицы Баилыни, и когда Георгий и Кавгады подъехали к шатру князя и послали палачей умертвить его, Он спокойно вышел к ним навстречу, без малейшего ропота перенес все, что заставили его вытерпеть мучители, и с молитвой в сердце и на языке закрыл навеки глаза, заслужив по справедливости название мученика и святого. Его тело было отослано в Москву и погребено в Спасском монастыре в Кремле».